Глава 18. Бил, Сентябрь. 2145 год. Эпсилон Эридана. Засевание планеты органика из космоса не создает условия для возникновения жизни, но ускоряет ее появление. Органические вещества должны появиться тогда, когда планета еще представляет собой облако пыли, Когда на планете сложатся условия для жизни органических существ, органика будет падать на нее уже в течение нескольких тысячелетий. Это экономит время и, что более важно, приводит к тому, что жизнь, основанная на этих соединениях, разовьется раньше, чем успеет эволюционировать что-то местное. Таким образом, везде, где возможно существование жизни на основе углерода, она, вероятно, будет создана на основе ДНК. И, скорее всего, эта ДНК будет состоять из нуклеотидов GATC. Доктор Стивен Карлайл. Семинар исследования галактики. Я следил за метками на экране. Боб, Марио и Майло покидали систему. Я грустно улыбнулся. В последнее время в моей жизни было много вечеринок. Я посмотрел на окна с видеопотоками. Камеры показывали, как идет создание матриц и кораблей для двух новых бобов. Один из них — мой клон, и я надеялся, что он решит стать моим ассистентом или партнером в Эпсилоне Иредана. Второй — клон Райкера. Райкер решил вернуться в Солнечную систему и выяснить, как там дела. Но, разумеется, не хотел делать это в одиночку. Если клон выйдет похожим на Майло, Райкер, скорее всего, влепит в него противокорабельный снаряд. Парень определённо был на нервах. Я как следует потянулся и поудобнее устроился в шезлонге. Солнце уже встало, и свежий прохладный воздух идеально контрастировал с теплом солнечных лучей. По парку бродили гуси. Не знаю, стоило ли их включать в ВР. Я выбрал канадских казарок, потому что кое-что про них знал, но они даже по меркам гусей получились какими-то злобными. А я был слишком повернут на реализмы, и поэтому не хотел настраивать их характер. Боб отправился к Дельте Эридана. Хороший выбор. Очень подходящая звезда. Высокий шанс найти планеты, пригодные для жизни. Если, конечно, окажется, что они все-таки нам нужны. Именно в этом и заключалась цель экспедиции Райкера. Майл отправился к сороковой Эридана. Мы все посмеялись над этим, но в конце концов это выбор Майла и ему с ним жить. И, честно говоря, об этой звезде мне хотелось узнать не меньше, чем остальным. И, наконец, Марио. Он странная птица. Я пару раз с ним пообщался, и пару раз мне удалось его разговорить. Но он очень выраженный интроверт. Как и сказал Боб, Марио получил двойную дозу антисоциальных черт. Марио направился к Бетти Южной Гидры. Его выбор немного меня удивил. «Нет, это подходящая звезда, но она же так далеко». Ведь есть звезды поближе, и потенциал у них не меньше. Марио ответил, что не хочет жить в пригороде. Боб пришел в замешательство, услышав это. А вот я Марио понял. Марио хотел пораньше выбраться за пределы сферы. Да, рано или поздно мы до него доберемся, но я уверен, что к тому моменту он уже отправится куда-то еще. Я снова взглянул на корабли для двух новых Бобов и на третий корабль, который попросил Райкер. Модель первой версии с более защищенным реактором. Управлять кораблем будет ИМИ. Райкер сказал только то, что у него есть план. Я вздохнул и покачал головой. Боб так спешил убраться из этой системы подальше, что практически сбежал. Кажется, вся эта история с клонированием стала воплощением его самых страшных кошмаров. «Вот что бывает, когда у тебя появляются дети».